Глава пятая. Цена подарка. Книга жгла мне карман весь день. Я прятала ее под тюфяком в девичьей, завернув старую шаль, и каждый раз, проходя мимо, бросала на сверток тревожный взгляд. Что, если кто-то найдет? Мысль о том, что меня могут обвинить в краже, заставляла сердце сжиматься. Но еще страшнее было другое. Почему он это сделал? Мария! «Ты сегодня будто лунатик ходишь», — фыркнула кухарка Марта, когда я в третий раз перепутала содержимое подноса в ужину. «Простите», — пробормотала я, спешно расставляя тарелки. Леди Грист, вот как оказалось, любила поесть, и кухня работала как часовой механизм, готовя одно блюдо за другим. Я мельком увидела Уильяма, когда подавала суп. Он сидел рядом с теткой, вежливо улыбаясь, но глаза его были пустыми, будто мысли витали где-то далеко. Может, книга просто шутка? Но когда я вернулась девичью поздно ночью, решив сегодня не идти домой, устала и продрогшая, сверток по-прежнему лежал на месте. Я зажгла свечу, хотя это было запрещено, и осторожно развернула шаль. Лекарственные травы британских островов. Кожаный переплет был теплым на ощупь. Страницы пахли чернилами и чем-то еще. Может, его руками? Я машинально провела пальцем по золотому ободку Представляя, как он выбирал эту книгу, листал ее, думал. «Глупости!» — прошептала я себе, но все же открыла первую главу и замерла. На листе, прямо над названием главы, аккуратной рукой было выведено. Для Марии, чтобы знала, что ромашка лечит не только лихорадку, но и тревогу. «О!» Я захлопнула книгу так быстро, что свеча задрожала, отбрасывая на стены сумасшедшие тени. — Не думать. Об этом нельзя думать. Утро началось с переполоха. — Кто-то брал книги из библиотеки! — кричала миссис Харгрис, мечась по коридорам. — Герцог приказал проверить все полки. Пропало коллекционное издание. Хозяин хотел показать несколько книг Леди вот но одной не хватает. Я стояла, прижавшись к стене, и чувствовала, как кровь стынет в жилах. — Ты чего такая белая, как мил — прошептала горничная Сара. — У меня голова болит, — соврала я. Вдруг в коридор влетел Марк Сен-Клер. — Экономка! — его голос звенел, как натянутая струна. — Отец требует тебя немедленно. Миссис Харгрис побледнела и бросилась в господскую часть дома. Сара шмыгнула следом, а я осталась. Старший Сен-Клер же, вместо того, чтобы уйти, медленно обернулся и посмотрел, Прямо на меня. «Любопытно», — сказал он, играя тростью. «Кто бы мог взять книгу про травы? Помнится, когда я узнавала об одной пташке у горничных? Мне сказали, что она единственная из прислуги. Не считая дворецкого и экономки, кто умеет читать». Я стиснула зубы, чтобы они не стучали. «Не знаю, кто взял книгу, сэр». Он сделал шаг ближе. «Странно. Мой брат вчера допоздна сидел в библиотеке. «Возможно, он и взял, милорд», — выдавила я. Мужчина усмехнулся. «Возможно. Но зачем тебе тогда дрожать, пташка?» Я не успела ответить, в коридоре появился Уильям. «Марк...» — его голос звучал холодно. «Отец ищет тебя». Братья обменялись взглядом, словно два волка перед схваткой. «Иду», — наконец сказал старший и, проходя мимо меня, тихо добавил. «Будь осторожна, птичка». «Книги — опасная пища для таких, как ты». Когда его шаги затихли, Уильям вздохнул и провел рукой по лицу. «Он прав», — неожиданно сказал он. Это было неосмотрительно. Я подняла на него глаза. «Вы пожалели, сэр?» Он покачал головой. «Нет, но теперь тебе из-за моей недогадливости стоит быть осторожнее». «Почему вы это сделали?» — спросила я, не в силах сдерживаться. Уильям посмотрел на меня долго, так долго, что я почувствовала, как по щекам разливается жар, потому что жажду образования нельзя запрещать. И, не дав мне ответить, он ушел. Я спрятала книгу в старый дубовый сундук под кроватью, там, где хранила свои немногочисленные сокровища. Мамин наперсток, первое письмо от младшей сестры, написанное ее мужем. В прошлом году она выскочила замуж за мельника и уехала с ним в другой город а также пожелтевший кружевной платочек, подарок крестной. Но даже когда я закрыла крышку, слова из книги будто витали в воздухе. Ромашка успокаивает нервы, лечит бессонницу. И еще одно слово, не написанное, но такое же настоящее, Уильям.